Глава двадцать шестая. Персональный ад. Антон. Соколов, ты кому пас отдал? У меня глаза на затылке нет. А кому еще я мог его отдать, если на правом фланге только ты ошивался? Я делал твою работу. Пытался не пустить противника в нашу зону. Так может тебе нужно делать свою работу? Глядишь, так и забивать уже наконец-то начнем. Тебя забыл спросить, как мне играть, индюк. «Павлин!» «Все сказали!» Нашу традиционную перепалку с Картером прерывает голос Калахана. «Если вас вдруг интересует мнение тренера, то вы оба играли не в команде, тянули каждый на себя одеяло и выпендривались вместо того, чтобы оценить ситуацию и обмануть соперника. Никто из нас, конечно, не признает вслух, что тренер прав. Но он прав. Иногда мы заигрываемся как пацаны и просто пытаемся доказать что-то друг другу без видимых на то причин. Парни тихо ржут над нашими скандалами и уже окрестили нас семейной парой, вечно выясняющие отношения. «Тренировка окончена, соберитесь все вместе, есть для вас объявление!» – кричит Калахан, и мы собираемся вокруг него. К плей-офф было принято решение усилить состав команды и немного пересмотреть забивающий костяк. «В связи с чем в нашей команде пополнение? Этого парня вы все хорошо знаете. Пришло время проверить его на прочность. Михаэль, заходи!» «Самсонов?» — выпаливает Стриженов, как только видит земляка. «Да ладно!» — с искренней улыбкой радуясь появлению близкого друга. «Снова?» — тянет удивленно Купер. «Тренер, значит ли это, что нам нужно учить русский? Скоро их в нашей команде станет больше, чем англоговорящих. А когда в нашем рационе уже появится наконец-то борщ?» — подкидывает Слоун. «А можно еще и русских девчонок выписать?» Не сдерживается от шпильки Стивенс. «Так, успокоились!» Тренер хлопает Самсона по плечу. «Михаэль отлично работает в нападении. Думаю, у нас есть чему у него поучиться. Принимайте в команду и покажите мне завтра класс. Адамс, на тебе план тренировки. И жду идеи по звеньям. Да, тренер». Парни разъезжаются, а я спешу поздравить Самсона с переходом. «Ну ты черт!» Притягиваю его в медвежье объятия. Молчал, как партизан. Не хотел сглазить, мои агенты постарались на славу. Рад, что ты теперь с нами. Еще раз хлопаю его по плечу, и мы направляемся в раздевалку. Получается, ты теперь в Торонто? Уже нашел квартиру? Пока нет, остановился в отеле. Самсон поправляет спортивную сумку на плече, направляясь вместе со мной в раздевалку. Так, может, отметим твой переход? Как насчет сегодня вечером? «Давай, только не в бар, выберем место, где можно нормально поесть», — морщится мой друг. У меня вырывается смешок, и правда, мы, как ни встретимся с ним, вечно не можем ничего толкового заказать. «Знаешь, у меня идея получше». Я останавливаюсь посреди коридора и еще пару секунд обдумываю свое решение. «Давай к нам». «К вам?» — К нам с Сандрой. Она приготовит что-нибудь интересное. Уверен, ты будешь в восторге. — А Сандра у нас кто? Твоя девушка? Я смущенно тру рукой затылок. Не уверен, что могу ее так назвать, но безумно хочу. — Она мой повар, но, кажется, между нами что-то происходит. Самсон запрокидывает голову и начинает смеяться в полный голос. — И этот человек с пены у рта доказывал мне, что не спит с теми, кто на него работает. «Я уже жалею, что сказал тебе об этом», — фыркаю, закатывая глаза. «Да ладно, сокол!» Друг запрокидывает свою огромную руку мне на плечо и притягивает к себе. «Я очень рад за тебя, если действительно она та самая». «Думаю, что да». «Признаюсь, уже не пытаясь как-то отшутиться или замять тему». «Тогда ждем тебя вечером?» С удовольствием приду и познакомлюсь с этой таинственной незнакомкой, что смогла перетянуть нашего монаха на сторону греха. «Ой, иди в задницу!» Смеюсь и напоследок по-доброму хлопаю друга по плечу. Мы расходимся у раздевалки, и я ощущаю себя как никогда легко. Наконец-то мне комфортно, у меня появляются друзья и человек, к которому я спешу вернуться домой. Конечно, мы еще не успели обсудить с Сандрой, что происходит между нами и что значил вчерашний поцелуй. Но теперь, зная ее причины, я могу что-то придумать. Как минимум, отыскать ее бывшего и навсегда избавить от страха встречи с ним. Потом я могу предложить ей официально встречаться, знаете, со всеми вытекающими последствиями. Хотя что-то мне подсказывает, что мы перескочим момент робких свиданий и сразу начнем жить вместе, потому что я уже не представляю ни дома, ни жизни без нее. Сокол, попридержи коней. Между вами был всего один нетерпеливый поцелуй, который закончился ее слезами и душераздирающей историей. Это вообще не похоже на начало романтической истории. Я пытаюсь образумить себя, но не могу прекратить улыбаться. Так мне нравится мысль, что мы, возможно, скоро станем парой. Или попытаемся. Или хотя бы я точно знаю, что она что-то чувствует ко мне. Я ведь помню, как она стонала мне в губы, пока я терзал их, как изголодавшийся зверь. По телу бежит приятно покалывающая дрожь от воспоминаний вчерашней ночи. Я слетел с катушек, когда увидел ее, и эти цветы, и этот гребаный идеальный торт, который она сделала для него. Я разозлился скорее на себя, ведь пока я собирался с мыслями и искал оправдания, почему не могу прикоснуться к ней, Кто-то уже дарил ей цветы, приглашал на свидание и мог скоро добиться ее расположения. Поэтому я повел себя, как незрелый придурок, испортил торт, а после набросился на нее, обнажая собственную душу. Я готов был выйти на луну от ревности, молить ее посмотреть на меня и признать притяжение. Она признала. Не словами, но позволила подобраться ближе, обнимать ее всю ночь, целовать, дышать ее и пропитываться ее болью. Моя Сандра... Шепчу я, будто под воздействием морфия, не в силах контролировать свой рот. Тянусь к приборной панели, чтобы запустить вызов по громкой связи. Сандра берет трубку спустя пару гудков. «Привет!» Тоненький голос доносится из динамиков, и я превращаюсь в розовую лужицу из мальчишеских грез. «Привет!» Произношу я и молчу, потому что внезапно все мысли с головы испарились, и все, что мне хочется, это слушать ее голос. «Антон, ты здесь?» «Да, да, я здесь». Сбрасываю с себя на вождение. Просто был сложный поворот, отвлекся. Бессовестно вру. «В общем, хотел сказать, что мне нужно заехать кое-куда, поэтому, возможно, Миша приедет раньше. Встретишь гостя?» «Да, конечно. Хорошо, что ты написал утром про вашу вечеринку». «Это не вечеринка, а просто встреча со старым другом. Ему предложили играть за Торонто Мэйпл Ливс, и мы решили так отметить его переход». Здорово. Есть какие-нибудь особенные предпочтения у твоего друга? Аллергии на что-нибудь? Насколько знаю, нет. Он всеядный. Это хорошо. Задумчиво комментирует Сандра, скорее всего, параллельно что-то замешивая или нарезая. Сандра, зову ее, заполняя образовавшуюся паузу. Ммм. Я люблю тебя. Эмм, мы поговорим? Она молчит, но я будто слышу, как меняется ее дыхание, тяжелеет. Поговорим. Она понимает, о чем я. Она всегда меня понимает. Хорошо. Ладно. Слышу в голосе улыбку. Увидимся дома? Задаю вопрос, в котором главное не сам вопрос, а слова, из которых он состоит. Увидимся у нас дома. Да, увидимся дома подтверждает и отправляет финальную стрелу мне в сердце. Я сижу за рулем и, наверное, выгляжу как идиот, радующийся всему подряд. Но что поделать? Друзья мои, я, кажется, влюбился. Антон Соколов снова влюбился? Я уже стал забывать, каково это, думал, что больше ничего подобного не почувствую, но жизнь, видимо, решила дать мне второй шанс. Сворачиваю к антикварному магазину, где мне удалось отыскать редкую чайную ложку для Сандры. После того, как она поделилась своим хобби, я захотел сделать ей приятное и пополнить ее коллекцию новым лотом. А еще я хотел вписать себя в ее историю жизни, запомниться как принц, который подарил ей ложку, в обмен на ту, которую принцесса однажды подарит ему. Забираю бархатную коробочку с подарком и возвращаюсь в машину. В общем, да, я становлюсь сопливым романтиком, когда влюбляюсь. Мне хочется скупить все цветы мира и бросить к ее ногам. Сводить в самые роскошные рестораны, подарить самые запоминающиеся оргазмы, черт! Мне хочется с ней всего, и я не могу остановить стремительный поток фантазий, связанных с ней. Мне хочется мечтать, планировать, любить ее громко, открыто, красиво. Любить это так красиво и так просто. Звонок Сэма отдается в динамиках аудиосистемы, и спасибо ему за это, а то что-то у меня окончательно крышу сорвало. Да, Сэм. Отвечаю по громкой связи. «Привет, звоню по поводу твоей просьбы». «Слушаю». Ни одного игрока с именем Майкл или фамилией Майклсон не было в составе Чикаго Блэкхокс. «Черт». Ругаюсь я, ожидал, что все будет гораздо проще. «Может, ты мне полное имя скажешь?» «Думаешь, если бы знал, то не сказал бы?» Фыркую я, стискивая руль сильнее. «Может быть, Майк — это прозвище, а зовут его вообще как-нибудь Джузеппе или Луи?» — предполагает Сэм. «Ладно, я разберусь», — Тру переносицу, пытаясь сосредоточиться на дороге. «Не хочешь узнать у своего друга?» «У кого?» «У Самсонова, он же играл за Чикаго в тот период». «Самсонов играл в Блэк Хокс?» «Да, может, он кого-нибудь знает?» «Это интересно, спасибо, я узнаю у него. Приободряюсь». Узнать, кого в составе называли Майк, будет проще у игрока. «Кстати, как у тебя дела с новым поваром?» Вдруг меняет тему Сэм. «Нормально. Я тут же напрягаюсь. С чего ему вдруг спрашивать про Сандру?» «Тут просто всплыла кое-какая информация». «Какая информация?» «Все тело каменеет, и отныне так будет всегда, когда речь заходит о Сандре». «Сэм, не тяни, говори как есть». Психую. И одновременно веду себя агрессивнее на дороге. Да ничего критичного, просто мой секретарь нашла информацию, что она меняла паспорт, а вместе с ним и имя. Я выдыхаю. О том, что она, скорее всего, сменила не только внешность, но и имя, чтобы ублюдок не нашел ее, я сам догадался. Не решился спросить вчера, но это ничего не меняет. Я буду любить ее с любым именем. У нее были на это причины. Что тебя так удивляет? Я начинаю закипать, потому что мне не нравится, что Сэм копался в прошлом Сандре. Зачем ему вообще это? Да ничего, просто удивило что она не указала в резюме знаний русского, учитывая, что устраивалась на работу к русскому хоккеисту. В смысле русского? Сэм вздыхает, и я представляю, как закатываются его глаза. Ее настоящее имя Александра Вертинская, гражданка Российской Федерации, жила в пригороде Сочи, переехала в Чикаго двенадцать лет назад. Дальше я не слышал, потому что в мозге происходит короткое замыкание, и фрагменты воспоминаний один за одним простреливают сознание. Как ее звали? Саша, кажется. Да, Саша, мы уже не вместе, отвечает Самсон, почесывая шрам над бровью. Шрам над бровью, который он мог получить во время игры, что вряд ли, или от удара в вазы, пока он... Блять! Все внутри начинает гореть адским огнем. У меня начинается паническая атака прямо за рулем. Соколов, если ты сейчас умрешь, Сандре никто не поможет. Дьявол. Я сворачиваю к ближайшей заправке, вылетаю из машины и бегу к первой попавшейся урне, потому что внутренности выворачивает от понимания, что я натворил. Мне нужно к Сандре, должен оказаться дома раньше него, сука. Рвота все еще сковывает желудок, но я не могу позволить себе ни секунды промедления. Хватаю бутылку с водой из сумки, заливаю в глотку и заодно обливаю лицо, чтобы зрение хоть немного сфокусировалось, а кожа перестала гореть. Полицию. Нужно вызвать полицию. Я смотрю в телефон и не могу вспомнить комбинацию, которую нужно вести. Ноль два, ноль три. Какая комбинация в Канаде? Девять один один? К черту. Я сажусь за руль и снова звоню Сэму, выруливая из парковки заправки, чуть не врезавшись во встречный автомобиль. «Антон, ты чего трубку бросаешь?» «Полицию, срочно на мой адрес!» Срываю голос, стряхиваю воду с волос и глаз, чтобы лучше видеть дорогу. «Что случилось?» «Сандра, она... она в опасности!» «Я не понимаю». Я выжимаю газ и нагло обгоняю всех участников движения. «Просто вызови полицию прямо сейчас, Сэм, немедленно!» Он отключается, а я вспоминаю все возможные молитвы, которые только знаю. Только бы успеть. Если он тронет ее, я никогда себе этого не прощу. Чёрт, какого хрена, за что? Я останавливаюсь на светофоре и начинаю изо всех сил колотить руль. Блять, сука, нет, нет! Я плачу и веду себя как душевно больной в припадке, не в силах подавить истерику от накотившего ужаса. Майк — это не Майкл, а Михаил. Это прозвище к нему приклеилось, когда он играл за Сочи. Я пару раз слышал его, но не придал большого значения. Для нас в торпеду он всегда был Самсоном. Михаил Самсонов, мой старый друг, на самом деле больной ублюдок-психопат, который сейчас едет ко мне домой, к женщине, для которой эта встреча обернется персональным адом, если я не успею.